6 мая. Мы с Натаном Сергеевичем, а в народе Натусиком в связи с его нетрадиционной ориентацией, зашли в Большой концертный зал Гавра, где должна была проходить общая конференция. Организаторы постарались на славу. В высоких канделябрах горели свечи, столы, расположенные буквой «П», убраны в белые с золотом скатерти, кругом цветы, судя по магическому фону, с заклинанием неувидания. И по залам этого старого, но еще весьма крепкого и внушительного здания ходят леди и джентльмены в смокингах и красивых платьях. Я не ожидала подобного приема, но надела классическое черное шелковое платье с жемчужной ниткой, обвивающей шею и завязанной узлом на груди. Ну а натусик щеголял в серебристом смокинге, ничуть не смущаясь немного шокированных взглядов остальных участников. Не знаю, как насчет таможенных пошлин и новых правил торговли, но пропиаримся мы здесь однозначно. Единственное, что меня примеряло с вычерным видом на Тусика, лучшего логиста еще поискать нужно. На него позарится любая компания, и не только нашего профиля. Рядом со мной раздался радостный писк. Резко развернувшись, я увидела Лену Пивоварову. Леночка, когда ты жила в доме по соседству с моими бабушкой и дедушкой. Мы с ней часто гуляли, а потом перезванивались. Недавно она вышла замуж за владельца компании, подобной нашей, и сейчас я смогла лично познакомиться с ним. «Кирочка, познакомься, это Леонид Крашевин, мой муж. Ленечка, про Киру нехорошего я тебе рассказывала». Мы с улыбкой кивнули, рассматривая друг друга. Если сама Леночка, довольно сильная могиня земли, работающая в ботаническом саду, обладает потрясающей фигурой с весьма аппетитными формами и очаровательным личиком, обрамленным золотыми кудряшками, то ее муж — полная противоположность. Худая жердина, на котором даже дорогущий смокинг висел, как на вешалке. Лицом смахивает на ворона, но этот маг поражал силой ауры, горящими глазами и невероятной харизмой, почувствовав которую, я непроизвольно расплылась в улыбке. Заметив, как у Леонида насмешливо выгнулись брови, с подозрением оглянулась на Натусика и хмыкнула. Наш логист сейчас чуть не капал слюной на свой смокинг, сверля обожающим взглядом Леонида. Ленка нахмурилась и крепче прижалась к мужу, а мы с ним рассмеялись. Тем не менее, мы вчетвером уже через пару минут чувствовали себя лучшими друзьями и, прогуливаясь по залу, вели нескучные беседы. Чуть выдвинувшись вперед и оставив мужчин позади, болтали о жизни с подругой. Рассказав свои новости, я впервые почувствовала себя легче, а Лена, оказывается, переживала о возможном бесплодии. Истинная магия жизни встречалась реже, чем магия исцеления, с которой многие поступали в медицинские вузы и становились врачами. Вот так, тихо перешептываясь и делясь наболевшим, мы присутствовали на конференции. Выступали в основном Леонид и Натусик, а мы выбрали роль подруг болтушек, но нам никто не мешал и не высказывал претензий. Расставались мы неохотно, но конференция продлится три дня, так что еще не раз встретимся. Приняв души и, поужинав, включила телевизор, намереваясь перед сном немного послушать новости и застыла с пультом в руках. Новая волна заболеваний поражает всех без разбора. Исследования показали – вирус мутировал и вакцина не действует. Власти бессильны перед новой бедой, правительство Бенида собьет тревогу и закрывает все границы с Арабексом, в котором зафиксирована новая вспышка заболевания. Всех беженцев отгоняют от границ выстрелами. Мы на грани всеобщей паники и войны. Скоротечность вируса позволяет прогнозировать тотальное заражение. Как сообщают многие СМИ, очаги заражения уже появились во всех 28 государствах Евразеса. Островные государства также закрыли полностью свои границы. Над городами Хавшиков вновь зажглись тысячи поминальных костров. На улицы Москаны вышли сектанты, которые кричат, что пришел наш судный день. Три нас вновь покинул, как пять тысяч лет назад. Назад. Неужели еще через пять тысяч лет наши потомки будут вести новое летоисчисление от нового черного столетия? Выключила телевизор, не в силах смотреть на кадры, в которых показывали поджоги беженцев, бегущих от границ в панике от выстрелов, мрачные сумасшедшие лица сектантов с горящим фанатизмом в глазах, новая разруха и смерть. И что делать теперь? Мой хриплый испуганный голос нарушил тишину гостиничного номера. Я уже хотела позвонить Натану или Лене, но передумала. Утро вечером мудренее. С той скоростью, с которой сейчас в мире развиваются события, за эту ночь многое может измениться. В крайнем случае, завтра вечером поеду домой. Я на машине, и четыре часа в пути для меня расплюнуть. Завтрак в ресторане отеля прошел в мрачной гнетущей атмосфере. Теперь все прилетевшие из дальних регионов меняли по телефонам билеты и дату вылета, стремясь быстрее попасть домой. Но все же нас встретили и подтвердили. Конференция, несмотря на тревожные новости, продолжится. Лишь регламент изменился, и сегодня постараются обсудить ключевые моменты и разногласия, чтобы не задерживать участников в гавре. Ко мне подошла сияющая Леночка с харизматичным леней. «Привет, как спалось? Я, как услышала вчера эти новости, дурно стало. У нас вчера мама с папой вернулись из Москаны. Они говорят, там снова бунты, грабежи и вообще все, кажется, сошли с ума. В городе объявлен комендантский час. Ты представляешь, теперь в Москане всем управляет специальное подразделение ФОА, федеральный отряд антитеррора. В столицу ввели весь его контингент». Папа сказал, что он сформирован только из полиморфов, причем самых сильных. Они с мамой ехали в аэропорт и видели, как их везли на военных машинах. Мама говорила, у них лица такие жуткие, будто они действительно звери. Не говори глупости, любимая. Они полиморфы, и этим все сказано, и бывают в таких ситуациях и местах, в таких переделках, от которых у человека волосы встанут дыбом. Естественно, это откладывает отпечаток на их лицах. А твоя мама – научный сотрудник, и привыкла видеть вокруг себя лишь свои любимые папоротники и кустики. Лёнь, вообще-то моя мама с Деркусом Ламинес привыкла работать, а он ядовит и плотоядный, поэтому… «Солнышко, я люблю тебя, и твоя мама – самая смелая женщина на свете!» Лена прилипла к мужу, обняв его с умиротворенной счастливой улыбкой. Я видела, все происходящее их тревожит, но тот факт, что они вместе, примерял их со всеми невзгодами. «А где Натусик, Кир?» Нахмурившись, потерла виски, чувствуя, как сегодня здесь душно. Я позвонила ему утром, он сказал, что ему нехорошо из-за вчерашнего возлияния, и решил побыть в отеле до нашего отъезда. «Я уверена, он смотрел новости и теперь боится высунуть нос из гостиницы». Я хмыкнула, соглашаясь. «Думаю, ты права. Наш логистик чрезвычайно щепетильно относится к своему здоровью и внешности». «А я думаю, в данной ситуации он прав». Мы с подругой посмотрели на Леню, а он сверлил взглядом свою жену. И в его глазах я заметила тревогу за нее, глубокую любовь и нежность. Нахмурившись, он погладил ее по щеке и пробормотал. «Ты немного горячая, Лен. Ты хорошо себя чувствуешь?» «Немного душновато, а так все хорошо. Знаете, Леонид, мне тоже здесь душно. Может, пойдем выпьем чаю и плюшками побалуемся?» Решили – сделали, но уже через пару часов Лена почувствовала себя совсем неважно, и они с мужем уехали, пообещав позвонить вечерком. Отсидев положенное время, я отправилась в гостиницу. Натусика не оказалась в номере, и я все сильнее нервничала. Уехать без него не могла. Потому что мы вместе приехали на моей машине, осталось только заночевать в Габри. К ночи я не выдержала и позвонила Лене. Трубку неожиданно взяла ее старшая сестра Зоя. Я слушаю. Э -э, Зоя, а можно Лену? Все кончено, Кир. Все кончено. Мамы с папой уже нет, а Лена, она в больнице, умирает. Леонид тоже с ней и тоже заражен. Они там вместе, как и всегда. Я тоже туда иду, Кир. Это снова началось. Я слышала, как Зоя рыдает. «Мы все умрем, и уже ничего хорошего не будет!» Я похолодела, услышав новости, но когда в трубке послышались лишь короткие гудки, мне стало страшно и больно. Остервенела набирала номер, но Зоя больше не брала трубку. Несколько раз попыталась связаться с Натусиком, но и он молчал. Сходила к администратору и попросила вскрыть его номер, чтобы удостовериться, что с ним не приключилось ничего страшного в номере натусика не было но скорее всего он спешно покинул его забыв некоторые мелочи меня отправил на конференцию а сам сбежал домой испугался, несмотря на его поведение, я успокоилась убедившись что он хотя бы жив и не валяется здесь мертвым тем временем я и сама ощутила ухудшение состояния и когда поняла что у меня жар и увидела знакомые красные пятна на лице предвещающие скорое отслоение кожи Уже не сомневаясь и не тратя времени на сборы, отбыла в Тюприн. И я знала, еду туда умирать. Мне лишь хотелось, чтобы это произошло в доме моих родителей. Может, хоть таким образом я буду ближе к ним. Последний час прошел на грани бреда. Температура поднялась до такого уровня, что в глазах стоял белесый туман, мешающий видеть. «Слабость разливалась по телу, превращая мышцы в желе. Вела машину уже на автопилоте и все чаще замечала автомобили в кюветах или на дорогах с раскрытыми дверями, а возле них лежали и сидели умирающие. Некоторые еще были живы, но уже не в состоянии вести машину. Кто-то держал на руках близких, которым уже ничем не помочь». Кошмар царил вокруг, а смерть снова собирала свой урожай, и, судя по всему, он будет гораздо обильнее предыдущего. Как я доехала, толком не помню. До кровати добиралась, судорожно срывая с себя платье, так жарко было. Кожа болела неимоверно, зверски ломила все тело. Издавая стоны от жара и боли, я чувствовала каждую косточку, каждый сустав, и, кажется, даже слышала, как они хрустят. Кожа зудела, и уже впадая в беспамятство, я заметила ее белесые ошметки на пальцах. Ну что ж, мое время подошло к концу. Я не думала, погрузившись в состояние на грани реальности, лишь чувствовала всем телом, как плавлюсь в огне лихорадки. Меня мучили жуткие видения. Сава приходил и звал с собой. Потом ругался, обвинял в чем-то. Мама с папой наоборот говорили, что мне здесь не место, и я должна вернуться. Лена весело смеялась, прижимаясь к Леониду. Натан просил прощения за побег и горько плакала своей погибели. Странные сны видения не проходили, и в них все чаще приходили, сменяясь чередой разные малознакомые люди. Я привыкла к ним, и в краткие моменты просветления сознания, когда меня хватало только на то, чтобы хлебнуть воды из бутылки, странным образом оказавшись рядом на кровати, даже скучала без их компании. Мне кажется, я с ними даже беседы или споры вела. Вот только о чем? А может, о самом главном? Просто я ничего не помню. А с каждым мгновением, украденному смерти, помнила все меньше. И от этого становилось еще страшнее. Не хочу жить, как те несчастные, которые победили вирус, но утратили в этой борьбе самое главное — свою личность. Снова стать чистым листом я не хотела. Слишком много я потеряю. Или, точнее, слишком многих забуду. А моя бабушка... Часто повторяла, мы живы, пока нас помнят.